Глава третья. Волны музыки проходят по её телу и рождают в нём радость, тепло и ощущение полёта. Лера находит серебряную ниточку и кружит в танце любви с аристократом. Музыка ускоряется. Вместе с ней ускоряется Лера, плетя своё кружево танца. Она целует мужчину, прижимаясь к нему, заглядывает в его холодные глаза, ведёт его в их танце. Она изгибается, танцуя для него, сама сгорая от страсти и желания. Через мгновение, неожиданно, Лера чувствует, что их танец ведёт уже он сам. Теперь со стороны она видит, что рыжеволосая красавица танцует сама со своим мужем. Они чувствуют интимные желания друг друга. Им хорошо вместе. Музыка затихает. Лера оказывается прямо напротив сервированного столика, за которым сидят счастливые муж и жена, раскрасневшиеся, с капельками пота на лбу. Ей захотелось побыстрее уйти, чтобы не видеть их сияющих глаз, не вспоминать обо всём, что здесь только что происходило. Впервые в жизни она как будто бы присутствовала при волшебстве любви двух совершенно посторонних для неё людей. Она понимает, что всё это игра её воображения, но именно сегодня произошло что-то ещё, какое-то таинство, магия, в которой она участвовала и направляла свою энергию, чтобы помочь двум запутавшимся любящим сердцам. Оставшись с наедине, Лера спросила её. «Ты что-нибудь необычное чувствовала, когда я танцевала? А может быть, что-то странное заметила в поведении семьи, для которой мы выступали?» «Я ничего нового не ощущала. Когда ты выступаешь, я чувствую прилив сил, радость и необыкновенный подъём настроения. А вот в поведении наших гостей произошли изменения. Они, сидя на расстоянии, явно сгорали от желания быстрее остаться наедине. Вдвоём». Он бросал на нее взгляды полное желание, а она на него игриво, томные. Их дыхание заметно ускорялось. Я заметила мелкие капельки пота на их разгоряченных лицах. В самом конце твоего танца ее нога под столом поглаживала его ноги. Лера, ты нашла какой-то скрытый блок в отношениях этой пары, и тебе удалось его снять. Мне видно невооруженным взглядом, что сегодня им вместе скучно не будет. Вечером за Таней и Лерой зашёл Алекс. Он предупредил их, чтобы они одевались удобно. Вечеринка в честь прибытия Леры будет пляжной. Большинство неработающих сегодня вечером сотрудников выразили желание участвовать в ней. Граг разрешил воспользоваться большим общим пляжем, который обычно пустует, при условии, что мы его рано утром приведём в порядок. Если кто-то из гостей к нам присоединится, это хорошо. Пусть отдыхают, но обслуживать их мы не обязаны, так как у нас выходной, и пляж до утра тоже наш». «Сэм мне говорил, что вечеринка пройдёт в экзотическом месте. Он же не пляж имел в виду?» «Нет, Лера, не пляж. В следующий раз мы тебя обязательно свозим отдохнуть в экзотическое место. Правда, Таня?» Алекс с Таней загадочно переглянулись. «Конечно, Алекс». Нам обычно не выделяют пляж пансионата для отдыха. Мы устраиваем вечеринки на диких пляжах. Иногда к нам присоединяется местное население, и ребятам из охраны бывает не до отдыха. Непонятно, почему сегодня Грек расщедрился. Ещё и продукты нам выделил. Так что погуляем мы сегодня весело. На огромном песчаном пляже ярко горели факелы, стояли большие мангалы и выносные столики с безалкогольными напитками и питьевой водой. Лера не представляла, сколько людей работает в пансионате. На пляже собралось человек сто, не меньше. К ним с Таней сразу подошли парень с девушкой. «В нашем полку пополнение. Меня зовут Ирина. Мы с Сашей танцуем больные танцы, а в свободное время всё что угодно. Как тебе понравился наш пансионат? Мы давно здесь работаем, и менять его на другое место не собираемся. Мне здесь нравится, но я ещё ничего толком не видела. Девчонки, мы пойдём». Тут к вам целая очередь знакомиться выстроилась. Конечно, насчёт очереди Ирина сильно преувеличила, но всё время к кто-то подходил знакомиться. Она даже перестала запоминать имена. Подумала, что потом в процессе работы со всеми ещё раз познакомлюсь. нее ели вкусное сочное мясо, приготовленное крупными кусками, рыбу-гриль, свежий ароматный хлеб и зелень. Настроение было прекрасным, а народ всё подходил и подходил. Сэм сказал, что это подходит гостю пансионата. Их хлебом не кормит, да им развлечений. Люди отдыхают. Алекс взял микрофон, попросил народ образовать большой круг. Сэм помог ему, показав народу, насколько большую площадь надо освободить. Затем Алекс вызвал нас Таней и Ирину с Сашей. «Все перекусили. А теперь начинаем танцевальную вечеринку. С Лерой вы все, надеюсь, познакомились. Первой для нас танцует она под аккомпанемент Таниной скрипки». Саша и Ирина помогают завести народ, чтобы не скучали. Лера была настолько счастлива, что находится сегодня здесь, в Панаме, что все её переживания остались где-то далеко в холодном, ветреном, заснеженном городе, что над ней южное звёздное небо и огромная луна. Танцевать Лера хочет сама, для себя самой, а люди, собравшиеся вокруг, её совершенно не смущают. Даже наоборот, ей приятно будет для них танцевать. Заиграла Таня на скрипка. Лера стояла с закрытыми глазами. «Она сегодня будет танцевать танец радости». Она внутренним взглядом устремилась к звёздному небу, нашла на нём свою серебряную ниточку и начала плести кружево танца. Её саму переполняла радость, и Лера вихрем кружилась по очереди с каждым человеком, стоявшим в первом ряду. Затем она их соединяла в танцевальные пары, и они дальше танцевали самостоятельно. Радость, смех, приподнятое настроение переполняло девушку. А она всё черпала и черпала энергию звёзд и раздавала людям. Когда Лера соединила двух последних отдыхающих на пляже в танцевальную пару, она заметила, что все танцующие светятся серебром. Вокруг слышатся весёлые разговоры и смех танцующих. Музыка замолчала. Вокруг Леры царила тишина. На лицах людей, собравшихся на пляже, царило удивление. Кто-то радостно улыбался, кто-то просто молчал. Но все они неотрывно смотрели на Леру — Потом раздался шквал аплодисментов. Ночь прошла как одно мгновение. Настроение у народа было приподнятое. Ирина с Сашей танцевали какие-то придуманные ими самими танцы, очень весёлые, заставляющие участвовать в них абсолютно всех. Продукты давно кончились, все напитки были выпиты, а с пляжа уходить никто не собирался. В 6 утра пришла пляжная команда из тридцати человек с граблями, вёдрами и ещё какими-то приспособлениями. Они бесцеремонно выгнали народ с пляжа и начали приводить его в порядок. Алекс и Сэм проводили девушек к их дому. Парни сказали, что так весело, отдых в пансионате ещё ни разу не проходил. Народ искрил энергией, хотя на дворе была ночь. Алекс сказал, что ему надо кое-что спросить у Тани. Он пожелал Лере и Сэму спокойной ночи. Ребята остались посидеть у бассейна, а Лера и Сэм разошлись по домам. Оставшись одна... Лера подумала, что всё в жизни происходит не просто так. Надо было пройти через непорядочность Дэна, его измену. Наверное, и не одну, чтобы очутиться здесь, начать совершенно новую жизнь. Ей неприятно вспоминать о нём, а после сегодняшнего дня больше и не хочется. С этими мыслями Лера уснула.